Глава двадцать девятое. Карл. День девятый. Карл посмотрел на часы. После переправы на пароме между Рёдбю и Путгартеном ехать по Германии нужно было примерно семь часов, включая заправку автомобиля, посещение туалета и небольшие перекусы, чтобы добраться до больницы во Франкфурте. Семь часов в одной машине с Асадом, Боже милосердный! Эта перспектива показалась Карлу невыносимой, потому что после отъезда из Копенгагена Асск сквозь слёзы прошептал имя своей младшей дочери не меньше тысячи раз. Рони, Рони, Рония, повторял он, и Карлу приходилось зажимать себе рот, чтобы не крикнуть ему в ухо: "Хватит!" И вдруг кучерявы замер, а выпрямился на сиденье повернул лицо в сторону острова Фемерн и стал стучать кулаками по спинке пассажирского сиденья. Карл с огорчением косился на него, потому что никогда раньше не присутствовал при таком бесконтрольном поведении. Удары сотрясали машину. Элена, наша Йоасада, казалось, готова была лопнуть в любую минуту. Лицо потемнело, и этот обычно спокойный человек весь вспотел так, что с алба и из-подмышек текли ручьи пота. "Пусть мальчик побуйствует и утихомирится", часто говорила Вигга, когда пасынок Карла, Еспер, будучи тинейджером, выходил из себя и бился лбом о стену. Сейчас этот совет Виги показался ему дельным, хотя они ехали на БМВ, крепость машины имела свои пределы, а сил у Асада было хоть отбавляй. "Бедный автомобиль", подумал Карл, но весь сеанс, слава богу, продолжался 3-4 минуты и внезапно кончился. Абсолютно спокойно Асад повернулся к Карлу и столь же мирно любезно спросил: "Сможет ли он не раздумывая убить человека, если придётся?" Не раздумывая, сказал он. А что значит не раздумывая? Во время войны, когда есть угроза для жизни близкого тебе человека или для твоей собственной? Это зависит от обстоятельств, Асад. Я сказал, если придётся. Тогда да. А ты смог бы сделать это любым оружием: топором, стальной проволокой, ножом, руками. Тоже мог бы? Карл наморщил лоб. Вопрос был крайне неприятный. "Но я так и думал, Карл. Ты не сможешь. Но ты должен знать одну вещь. Тот человек, которого мы ищем, сможет это сделать. И я тоже смогу. И когда настанет такой момент, не останавливай меня. Ты понял?" Карл не ответил, и Асад больше не спрашивал. Было очень тихо. Каждый был погружён в свои мысли, а автомобиль мчался на юг по немецким автобанам. Может быть, плитка шоколада его немного взбодрит, подумал Карл через несколько километров, когда дорожный указатель с вилкой и ножом возвестил, что впереди находится стоянка для отдыха. Зачем нам туда? спросил Асад, когда Карл съехал с дороги и припарковался у кафе. Проблема с желудком или ещё что-то? Карл покачал головой. И если бы даже он захотел в туалет после сотен километров в пути, неужели это было бы странно? Может быть, у Асада мочевой пузырь был размером с западный у틀андский резервуар для навоза. Но другие-то могли позволить себе иногда отлучаться по нужде в более или менее пристойном месте. Карл взял пару шоколада Kriter Sport и расплатился. По крайней мере это то, что он мог съесть сам даже если Асот не захочет он показал шоколадку Асоду который рассматривал газеты и журналы я тут подумал что нам нужно немного пофуражировать асот с удивлением посмотрел на него пофуражировать спросил он а это не то что делают в одиночестве у карла не возникло желания задавать ему уточняющие вопросы Давай скажем запастись провиантом, если ты думаешь, что это лучше. Карл обернулся и увидел, что Асад вообще не слышал его ответа. Он стоял вытаращив глаза с газетой в руке. Карл заглянул через плечо. Жертва двадцать один семнадцать. Написано было большими буквами на всю ширину страницы. Асад вцепился в газету, как будто она вот-вот улетит. Идём, идём, Асад, сказал он, но Асад стоял неподвижно. К сожалению, его познания в области немецкого языка были значительно лучше, чем у Карла. Эй ты, какнул мужчина у кассы. Тут не библиотека. Сначала заплати за газету, а потом читай. Асад обернулся и посмотрел на него так, будто через мгновение сунет эту газету прямо ему в глотку. Карл знал, что может произойти и такое. Когда Асад в виде исключения выходил из себя и позволял проявляться своему темпераменту, дело могло оказаться весьма хлопотным и вылиться в круглую сумму. "Я заплачу. Спасибо", крикнул Карл в ответ. "Конечно, заплачу". Асад положил газету на колени, когда они сели в машину. Он качался в зад вперед, хватался за живот, наклонялся, откидывался на спинку кресла и рыдал без слез и звуков. Через некоторое время он повернулся к Карлу. Ты мой якорь в этой жизни, Карл. Спасибо тебе. Ничего больше не сказал, только повернулся к лобовому стеклу и стал смотреть вперед, играя жиловками и топая по полу со скоростью автоматной очереди. И только тогда Карл понял, что ас сейчас находится где-то в промежуточной зоне между человеком и машиной для убийства. Они доехали примерно до Касселя, когда зазвонил мобильный Карла, нарушив огнетающую тишину. Это был Гордон. "Карл, ты можешь сейчас говорить?" спросил тот. "Я за рулём, но у меня телефон на громкой связи, так что валяй." Мы с Розой обзванивали киоски весь день. Начали с Брёнбю, потом Видовре, Рёдовре и Вальбю. Затем двинулись на север, и здесь нашли кое-что перспективное, потому что владелец киоска в Брёнсхое говорит, что примерно месяц назад молодой человек скупил у него все одноразовые карты, какие только были. Он точно не помнит, сколько их было, но порядка 15-20, как он считает. Карл и Асад переглянулись. Это, конечно, много, но покупали, может быть, для какого-нибудь объединения или клуба, предположил Карл. Он точно не помнит, о чём они говорили, но у него не осталось впечатления, что парень покупал для кого-то. Явно не из бедной семьи. И никакой-нибудь пакистанец или что-то в этом роде. Мигрант? Точно нет. Самый обыкновенный датский парнишка, краснощёкий с прыщами, блондинистый. Ас и Карл переглянулись. И он оплатил, надеюсь, банковской картой. Раздалось что-то вроде хрюканья, смех, что ли. Что тут смешного, Гордон? Поинтересовался Карл. Мы обзвонили 50 киосков, а может быть, вдвое больше. Не знаю, у нас список длиной в милю киосков, где идиоты покупали по 4-5 штук за один раз. А теперь мы нашли вот этого. Кажется, что всё очень легко, да? Конечно, парень оплатил не банковской картой, иначе мы бы уже проверили все денежные переводы в этот киоск. Неужели непонятно? Неужели это сарказм? Чёрт побери, с Гордоном такого раньше не бывало. Карл покачал головой. О чём думают наши политики? Надо было давно ввести запрет на продажу этих поганых одноразовых карт без регистрации покупателя. Почему смогли ввести такой запрет в Норвегии и Германии и во всяких банановых странах, но не могут ввести здесь, у нас? Это же элементарно. Вотсон. Уголовники и террористы, и тот идиот, который звонит Гордону, пользуются именно ими. Не пора ли вам пошевелить мозгами, господин министр юстиции? Асод показал вперед на дорожный знак, потом на спидометр. На знаке было ограничение скорости до ста километров, а они ехали со скоростью сто пятьдесят. Карл был доволен. Да, он разогнался, но Асод, судя по всему, частично вернулся в реальный мир. Розы едет к владельцу киоска с полицейским художником, продолжал Гордон. Она считает, что Киоскёр может дать какую-то дополнительную информацию. И что получится? Впрочем, ладно, почему бы не попробовать. А что нам делать с рисунком, когда мы его получим? спросил начальник отдела убийств, сказал Карл. Маркус вряд ли разрешит опубликовать его. Подобные рисунки, как правило, очень условные, и тогда какая от них польза? Мы ещё не знаем, тот ли это, кто нам нужен. А если тот, то, может быть, у парня просто крыша съехала, или у него слишком богатая фантазия. Вас завалят обращениями, если это попадёт в СМИ. Розы перезвонит тебе через полчаса по FaceTime. Вы не заедете на парковку Скажи ей, что у нас с Асадом серьёзный разговор. Пусть подождёт. А вы там пока обдумайте ситуацию. А у нас-то был серьёзный разговор, Карл? спросил Асад, когда Карл положил трубку. Карл покачал головой, и вновь наступила тишина. Зрелище, которое предстало перед ними возле университетской больницы во Франкфурте, было неожиданным. 7-8 полицейских автомобилей с мигалками блокировали въезд. Перед дверью в больницу царила суета. Карл припарковался поперёк тротуара. Маркусу придётся смириться с оплатой этого штрафа. Что тут происходит? спросил Карл у ближайшего полицейского. Может быть, тот и не понял английских слов, но увидев аса, достававшего за спиной Карла, тот же переменился в лице. Хеер! крикнул он другим полицейским и бросился к Асаду. Дело могло кончиться очень плохо, особенно если учесть нынешнее состояние Асада, но слава богу, тот не пытался сопротивляться, позволил надеть на себя наручники. "Спокойно, Карл", сказал он, когда ему приказали расставить ноги и стали обыскивать. "Считай, что это тренировка перед настоящей схваткой". "Идиоты!" крикнул Карл и вытащил удостоверение. Мы датские полицейские. Возможно, и не очень вежливо было назвать их идиотами. Они посмотрели без всякого интереса и с большим недоверием на его пластиковую карточку. Она и вправду не внушала особого уважения. И как же ему не хватало его старой бляхи. От группы мужчин в строгих костюмах, которые беседовали неподалёку, отделились несколько человек с каменными лицами и направились к ним. Что здесь происходит? спросил один из них по-английски, крепко ухватившийся за автомат, висевший на боку. Я вице-комisar полиции Карл Мёрг. Мы приехали сюда из Дании, чтобы встретиться с Хуаном Айгуадаром, который предположительно находится в этой больнице. Возможно, это был прямой звонок в ад. Трудно сказать, но только в следующую же секунду им обоим надели наручники и повели через главный вход в помещение, которое превратилось в оперативный штаб. Атмосфера там была напряжённая. 10-12 полицейских в форме и столько же мужчин в штатском развели бурную деятельность. Не здесь они планировали оказаться, и уж во всяком случае не в наручниках. их заставили сесть на пластиковые стулья и попросили соблюдать спокойствие, потому что иначе им будет хуже вот так они и сидели не менее получаса и никто не обращал ни малейшего внимания на их протесты как ты думаешь что всё это значит асот спросил карл то же самое что и ты хуано айгуадро сейчас не очень хорошо думаешь его убили Может быть, откуда мне знать? Нам надо отсюда выбираться, Карл. Асэт отвернулся. Почему он плакал? Асэт, успокойся, всё будет в порядке. Тот не отреагировал, только тело его тихонько раскачивалось из стороны в сторону. Карл оставил его в покое и осмотрелся. Всего несколько часов тому назад это была обычный врачебный конференц-зал. Если бы этот зал увидели его коллеги из управления полиции Копенгагена, они со стульев попадали бы от зависти. О такой эффективности им оставалось только мечтать. Одна бригада монтировала карту окрестностей Франкфурта с указанием контрольных пунктов, которые полиция организовала на выездах из города, и минимум 20 мест по всему городу были обозначены тушью. Другая группа сидела у целого ряда мониторов, присоединённых к камерам видеонаблюдения в городе и на вертолётах, круживших над пригородами. Всё время в зале кто-то перемещался, мужчины и женщины, все старались быть в курсе событий. Некоторые сидели с телефонами и передавали свежие данные, другие что-то активно обсуждали. Затем взгляд Карла привлёк стол, стоявший в метрах в 3-4 от того места, где они сидели. Очевидно, там проходили предварительные допросы. Два серьёзных полицейских опрашивали приглашённого, третий записывал. Рядом с ними сидел четвёртый, коренастый мужчина в штатском, который всё внимательно слушал. Карл попробовал что-нибудь разобрать из того, о чём там говорилось, но уроков немецкого языка, во время которых он по большей части спал в своей школе в Брённерслееве, для понимания не хватило. Вот так, тихо сказал Асс рядом. Он смотрел на Карла расслабленно и спокойно. Контраст с напряжённым молчанием во время поездки бросался в глаза. Асад покачал головой, словно прочитав мысли Карла, и знаками показал на пол. Там, между стульев, лежали его наручники. Всемогущий, как ты это сделал? прошептал Карл, увидев руки Асада на своей ноге. Асад улыбнулся. Можно тебя спросить, где твой ключ от наручников? Э, -э, -э дома в ящике, вместе с наручниками, конечно. Асад пожал плечами. У верблюда всегда есть вода в горбу. Вот я и приклеил самодельный универсальный ключ под мои новые большие часы, какие мы с тобой разные. Очередная подковырка Асада. Возьми мой ключ и пойдём отсюда, сказал Асад. Здесь нам ничто не светит, и всё говорит о том, что время не терять нельзя. Послушай, Асад, Это для них работа, и они наши друзья. Посиди, посмотри по сторонам. Неужели весь этот колоссальный аппарат тебе не интересен? Что мы знаем на данный момент? Ничего, или только то, что всё кошмарно плохо. Ты можешь понять, о чём они говорят? Я не могу. Он кивнул в сторону разговаривавших за столом. Они спрашивают у людей, не видели ли те чего-нибудь. Но это-то ты должен понять. Так они видели? Упоминается белая Volvo, вероятно, тот, который ты видишь вон там на экране. Карл пододвинулся. Похоже, увеличение было слишком большим, потому что изображение получилось размытым. Они пытаются проследить её путь по городу от одной камеры до другой. А это не так просто, как они думали. Человек, с которого они говорят, работает в прачечной или на складе больницы. Я не раз слышал. Хочет узнать, где были взяты халаты. Какие халаты? – спросил Карл. Что случилось? Подошел человек, который задержал их и указал на руки Асада. Асад поднял руки вверх. Тысячи извинений, но очень уж они жмут, сказал он и наклонился поднять наручники. Вот, пожалуйста, не хотелось бы, чтобы они потерялись. С явным изумлением полицейский посмотрел на наручники, потом отправился к столу и что-то шипнул коренастному мужчине, который несколько раз кивнул, глядя на них. Мне сообщили, что вы назвали себя полицейскими из Дании, сказал тот, подойдя к ним через несколько секунд. Он поправил воротник, полы и подтянул брюки, однако более внушительным от этого не стал. Возникли сомнения в подлинности ваших удостоверений, как мне сказали, но за это время мы установили, что вы действительно те, за кого себя выдаёте. Между нами, коллегами, говоря, приходится сожалеть, что вас встретили таким негостеприимным способом. Но ведь вас здесь не ждали. Он прочистил горло и продолжил. Как вы заметили, у нас сейчас много дел. Поэтому, пожалуйста, не мешайте нам. Когда мы решим некоторые более срочные вопросы, я к вам вернусь. Спасибо, но мы не понимаем, что тут происходит. И где Хуан Айгуадер? спросил Карл. Почему мы не можем с ним поговорить? Где он сейчас, я не знаю. Мы наблюдали за его передвижениями несколько кварталов, а потом его GPS сигнал пропал. И вот мы опять в чистом поле под ракитой. Он снял наручники с Карла и затем показал на Асада. А вы расскажите, как вам удалось освободиться, мистер Гудини? Асад показал ему свой ключ. Он не совсем подходит, но при достаточной сноровке сгодится. Затем выражение его лица изменилось. Он Айгуадер. Омир. Не могу вам сказать. Его похитили из палаты несколько часов назад. Увезли предположительно в белой машине Volvo универсал. И как раз сейчас мы пытаемся выяснить, куда она подевалась.